альфа и бета-самцы. Вернемся к базовой модели CAPM Capital Asset Pricing Model и коэффициентам альфа и бета. Модель говорит, что ожидаемый доход на акцию или портфель равен безрисковой ставке плюс премии за риск, если ожидаемый доход меньше этой цифры, вкладывать деньги не стоит. пример если безрисковая ставка равна 3% годовых, бета мера риска показатель устойчивости волатильности акций по отношению к рынку акции, равен 2, ожидаемый рыночный доход равен 10%, то ожидаемый доход по акции должен быть не меньше 3% плюс 2, помноженное на 10% минус 3%, что равняется 17%. Альфа и бета чаще всего используются паевыми фондами и инвесторами для вычисления ожидаемой доходности и риска. Оба показателя используют какой-нибудь эталон. Еще его называют бенчмарк, например, индекс S&P 500 или наш индекс MMWB, чтобы сравнивать с ним показатели фонда или акций. Альфа и бета – стандартные, очень часто используемые коэффициенты, их надо понять, а остальное можно и выкинуть из головы. Чуть реже используются стандартные отклонения и коэффициенты шарпа и Sartina, поищите сами, что они измеряют. Альфа – это показатель мастерства управляющего, Например, доходность в 8% у паевого фонда выглядит круто, если рынок в этом году вырос на 4%, и весьма жалко, если рынок вырос на 20%. В первом случае альфа высокая, во втором – низкая. Если модель CAPM предполагает, что доходность у фонда с данным риском должна была быть 5%, а управляющий заработал 3%, то альфа отрицательная – минус 2%. Обычно альфа равна нулю то есть от управляющего ожидается средняя по рынку доходность. А один из самых интересных сайтов для трейдеров называется Seeking Alpha, то есть в поисках альфа. Бета, коэффициент бета акции, это показатель того, насколько сильно акция скрелирована с рынком. Если бета равна единице, это означает, что при повышении индекса на 10%, акция вырастет тоже на 10%. Если бета равна двум, Тогда при понижении рынка на 10%, акция упадет на 20%. Проще говоря, инвесторы могут смотреть на бету, как на показатель уровня потенциального провала. Обычная бета равна единице, то есть акция, как правило, ходит вместе с рынком. Если бета близка к нулю, это значит, что акция не подвластна даже мощным движениям рынка. но ну а бета выше единицы означает, что акция более волатильна, чем рынок в среднем. Отрицательная бета-птица редкая. Она означает, что актив движется противоположно рынку. Тогда как положительная альфа – это всегда хорошо, с бетой все не так однозначно. Многие осторожные инвесторы предпочитают низкую бету, а рисковые более высокую, чтобы на движении рынка вверх заработать побольше. Низкая бета должна быть у всяких коммунальных компаний, в которые в недалеком будущем превратятся и телекомы. Надо понять, что и альфа, и бета вычисляются исходя из предыдущих данных. Все цифры берутся из прошлых лет, а в любом рекламном проспекте брокера или управляющего должно быть написано, что прошлые прибыли не гарантируют прибыли в будущем. Но используя данные нескольких последних лет, с помощью альфа и бета можно дать фонду хотя бы приблизительную характеристику, хотя, конечно, если у фонда поменялся управляющий или принята новая стратегия, все наши расчеты и гроша выеденного не стоят.